Но Сергей продолжал с жадным любопытством оглядываться по сторонам. Удивительная, совершенно незнакомая жизнь разворачивалась перед ним. Возле какой-то чайханы машина неожиданно остановилась. К ней прибился молодой стройный узбек в милицейской форме с лейтенантскими погонами и кожаным планшетом в руке. На узком бронзовом лице его весело блестели черные глаза. Он представился «Участковый инспектор Мукумов». Сергей Анзонов и бада-сушафёр выбрались из машины. Мукумов провёл через чайхану в маленький внутренний дворик, посреди которого мутно переливался узкий рык. Возле густой ивы был накрыт стол. "Прошу", сказал Мукумов. "Устали с дороги, конечно, жарко тоже". Он разлил в чавы зеленый чай из пузатого цветастого чайника. "Если разрешите, товарищ полковник, я пока доложу по существу". Сергей, улыбнувшись, кивнул с наслаждением отхлебывая хлебовые чай. Затем все за еду, а Мукумов приступил к докладу. Вчера руководство звонило, говорило: "Есть у тебя, конечно, такой человек где-то, коноплю, индийскую сеет, гашиш получает, продает, закон нарушает, найди его". К нему родственник из Ташкента за ней приезжает. Я говорю: "Всех тут знаю, знакомые, конечно, приезжают". по разным делам знаю, родственники не приезжали, конечно. А есть у вас данные, кто к усеет? спросил Сергей. Сигналы, товарищ полковник. У меня актив комсомольцы. Хороший народ, конечно. Сигналы, усмехнулся Сергей. А задержания есть? Приезжим продают? Был случай, был приезжий, конечно, суд был. Кого же судили? А он из того кишлака. Мукумов указал рукой в сторону шоссе. Султан Наби, Старый человек, конечно, очень деньги любит, просто дрожи, когда видит. Кто к нему приезжал? Человек из Ташкента, давно это было, три года. «Родственник?» Нет. родственник у него там хороший человек, большой человек. Стыдили моего, конечно. Теперь не приезжает. Нет, обещание дал. Стыдно было. бородаровал. Раскаялся, конечно, кричал всё, даёт третий развод, Все!» Люди слышали. "Это еще что значит?" удивился Сергей. "Третий развод? Это по шариаку, конечно. Последний, значит, окончательный". Сергей засмеялся. "В таком случае этот развод не нравится? Как, Мурат?" А? обратился он к Ибадову. "Мне тоже", улыбнулся Ибадов, блеснув зубами, и в выложил очередь спросил: А здесь у этого Султанова тоже есть родственники. Есть брат Тураб зовут, тихий человек. Тоже его ставил. Давайте мы кумов с комсомольцами вашими поговорим, предложил Сергей. Очень хорошо, конечно, согласился тот. Очень интересно им будет. И мне интересно. А я бы, Сергей Павлович, погулял. Разрешите, неожиданно произнес Ибадов. Гоша мне всегда говорит: Если ищешь, погуляй, потолкайся среди людей. Меня ведь тут не знают. Что ж, Гоша вам дело, говорит, улыбнулся Сергей. Я еще и куклу припасу, лукаво добавил и бадов. Ну-ну, осторожнее только. Сергей погрозил ему пальцем. Это дело непростое. И вас уже с нами видели. Он кивнул в Кто видел, а кто и нет. За час все не узнают. «Попробуйся», — с сомнением ответил Сергей и спросил у Мукумова: Вы как думаете? Тот пожал плечами. Не было у нас таких, конечно, приезжих. Пусть попробует. Старика Акбарова поищи. Тоже очень деньги любит, тоже дрожит. Ебадов вытащил из кармана газету и, отвернувшись, аккуратно сложил ее несколько раз. Затем свернул в толстую короткую трубку. После этого он достал из бумажника две 10-рублевые купюры, попросил столько же у Сергея и тщательно обернул ими газетный комок. Впечатление получилось такое, что весь сверток состоит из денег. После этого Ибадов завернул его в новый кусок газеты и слегка надорвал его, чтобы видны были. Готово, пожалуйста, объявил он. Кукла, что надо? Ну, хотите, задрожит. Неплохо, улыбнулся Сергей, взглядя за его манипуляциями, и добавил: а мы будем